Глава сто девятая. В одном месте Морелли пытается оправдать разорванность своего повествования, утверждая, что жизнь других людей, какой она предстает нам в так называемой реальности, не кинофильм, а фотография. Другими словами, мы не можем воспринять всего действия, но лишь отдельные его фрагмента в духе представлений Элеатов. Лишь отдельные моменты и не более, которые мы проживаем вместе с человеком. Чью жизнь, как нам кажется, мы понимаем, или когда нам рассказывают о нём, или он сам говорит о себе, или излагает свои намерения. В результате как бы остаётся альбом с фотографиями отдельных застывших моментов, становление никогда не происходит на наших глазах. От нас скрыт и переход из вчера в сегодня, и первый стежок забывания. А потому неудивительно, что о своих персонажах Морелли рассказывал судорожно, связывать воедино серию фотографий, превращать их в кинофильм на радость тому читателю, которого он называл читателем самкой, означало бы заполнять зияние между фотографиями и литературой, домыслами, гипотезами и измышлениями. Порой на фотографии видна только спина или рука, опирающаяся о дверь, конец полевой дороги, рот, открытый для крика, башмаки в шкафу, Люди на марсевом поле, погашенная марка Аромат духов Магриб и тому подобное. Морелли полагал, что представленный на фотографиях жизненный опыт, который он старался показать во всей возможной остроте, должен был заставить читателя вникнуть, стать почти что участником судьбы его персонажей. То, что он постепенно узнавал о них с помощью воображения, тотчас же конкретизировалось в действии, но при этом он не использовал приёмов мастерства с тем чтобы включить это в ранее написанное или как-то выписать мостики между различными кусками этих довольно туманно представленных и слабо характеризованных жизней должен был достроить или домыслить сам читатель начиная с прически если Моррели ничего о ней не сказал и кончая причинами поступков или не поступков если они оказывались необычными и даже чудными Книга должна была походить на картинки гештальт-психологов, где некоторые линии побуждали бы человека, на них смотрящего, провести в воображении те, которых недостаёт для завершения фигуры. Однако случалось, что недостающие линии бывали как раз наиболее важными и теми единственными, которые следовало принимать во внимание. Какетствует Чславю Морелли в этой области не было предела. При чтении книги временами создавалось впечатление, будто Морелли ожидал, что накопившись в достаточном количестве отрывки вдруг сами выкристаллизуются в целостную реальность, и не надо будет придумывать соединительных мостиков или сшивать отдельные куски ковра, чтобы вдруг возник город, возник ковёр, возникли мужчины и женщины в абсолютной перспективе становления, и Морелли, автор оказался бы первым изумлённым созерцателем этого мира, который на его глазах сплавлялся в единое. Однако слишком доверяться этому способу не следовало, потому что этот сплав, по сути, означал ассимиляцию пространства и времени упорядочение на потребу читателя-самки. Морелли никогда бы на это не пошёл, он стремился такой кристаллизации, которая не нарушая беспорядочного движения тел в маленькой планетарной системе, дала бы полное и всеохватное понимание смысла их существования, будь то сам беспорядок, его ничтожность или чита. Кристаллизация внутри которой ничто не осталось бы незамеченным, да бы зоркий глаз, проникнув к ледоскопу, мог понять великий многоцветный узор, воспринять его единство. И магамунди примечание образ мира латинка не примечание, который вне калейдоскопа мог стать гостиной в провансальском стиле или дамским собранием за чаем с галетами Бегли. В скобках глава двадцать седьмая.